Примечание. Аретино Пьетро, 1492-1556 годы, итальянский поэт, известный своими сатирическими и эротическими стихами. По преданию, умер от смеха после того, как ему рассказали скабрезную историю. Умирающий Аретино, картина немецкого художника Ансельма Фейербаха. 1829-1880 годы. Чванливый стервец, спесивец, думал Кленк. Всякий раз обязательно подпустит какую-нибудь шпильку насчет того, что истинные германцы просто банда безмозглых идиотов. Он и тут прав, о чем говорить. Дерьмовое невезение, что ему, Кленку, пришлось связаться с такой идиотской партией. Эх, будь он помоложе, тогда бездумно окунулся бы в этот вонючий поток просто из-за его стремительности. И тут Кленк подумал, что надо бы выписать в Мюнхен паренька Симона, сыночка. Он здорово дерет глотку в Айлертсхаузене, восхищается своим папашей, восхищается Куцнером и прав, что дерет, не может не драть. Молод, значит, имеет право быть ослом». При всем том Кленку и в голову не приходило швырнуть Рендлю в лицо Чек. Он, в общем, даже не злился на Пятого Евангелиста за его правоту. «У него тебе не грех и поучиться, Отто Кленк», — подумал он. «Шапка-невидимка», — подумал он. «С каждой минутой настроение у него все улучшалось». «Он настанет мой день», — подумал он, — «и где-то в самой глубине его существа прозвучали глухие удары литавр из той увертюры». Глава 11 Северный строй души. Эрих Борнхак с неутомимой энергией работал в секретариате штаба истины германцев. Внешнеполитическое положение страны день ото дня становилось все напряженней, законные власти все бессильней, истинные германцы все влиятельней. «Еще не успеют зацвести деревья», — провозглашал Куцнер, «а он уже возьмет власть в свои руки». Но до этого надо было многое сделать. Ни Клянк, ни Куцнер не снисходили до мелочей. Будничная работа целиком лежала на Эрихе. В штаб приходили самые разнообразные люди. Например, приходил Рохус Дайзенбергер, предъявлял счета к оплате. Он ничуть не изменился. Та же борода с проседью, те же длинные расчесанные на пробор волосы, тот же солидный черный сюртук. В грандиозном спектакле, затеянном истинными германцами, он вдохновенно играл роль апостола. И результаты были отличные, особенно в деревнях. Крестьяне ни в чем не нуждались, выплачивали недоимки обесцененными деньгами, жили припеваючи лучше, чем когда бы то ни было. А долговязый человек с лукавыми глазками убеждал их, что истинные германцы уничтожат еврейских капиталистов-грабителей и навеки упрочат нынешнее изобилие. Его речи были хитроумны и патетичны. Они производили такое впечатление, что после его проповедей народ валом валил в партию. Но святой агитатор стоил немалых денег. Объездив окрестные деревни, он предъявлял внушительные счета, а машины, которые он давал на прокат или продавал партии, стоили дороже, чем в любом другом автомобильном парке. Эрик Борнхак ограничивался тем, что ради проформы вычеркивал из его счетов ну, одну-две статьи расходов. Денег в партийной кассе было хоть отбавляй. Германские промышленники, да и некоторые заграничные организации жертвовали щедрой рукой. Эрих не возражал против того, чтобы святой Пройдоха пожил в свое удовольствие. Заходил и профессор Бальтазар фон Остернахер. Ему импонировала бутафория патриотического движения. Знамена, мундиры, воинственный блеск, экзотическая эмблема плодородия, ораторские жесты Куцнера, его голос. Он писал портрет Фюрра в стиле художников Возрождения, который должен был украсить зал собраний Союза Эдды. Часто захаживал в секретариат и господин Фаундлер. Сперва он относился к истинным германцам с недоверием, но живо перестроился, когда они стали устраивать торжественные процессии. «Патриотизм немыслим без увеселений? Увеселение немыслимы без патриотизма» — был его нынешний лозунг.